Глава 4. Мэтт Пайн. В комнате из шлакоблоков пахло хлоркой. Мэтт внимательно изучал агента Кейлер, спокойно сидевшую напротив. Она была немногословна, но от нее исходила уверенность, от которой ему становилось как-то легче. Даже в тюрьме особо строгого режима среди убийц, насильников и последних подонков, чьи проклятые души тихо стонали прямо за дверью, она все равно выглядела собранной и спокойной. «Что-то они не торопятся», Произнёс Мэт только чтобы не молчать. В этой комнате они сидели уже добрых полчаса. Келлер кивнула. В последний раз я виделся с ним, когда мы были ещё детьми, нервно продолжал Мэт. Он ни разу не навещал Денни в тюрьме. Папа всегда говорил, что брат не хотел, чтобы близкие видели его запертым, словно зверя в клетке. Для Мэтта Денни будто застыл во времени, наподобие футбольной звезды маленького городка. Он не был томом Брэди, Однако в долине штата Небраска, где по пятницам ночные огни уступали разве что Техасу, его брат был настоящей знаменитостью. Том Бредди родился в 1977 году. Игрок в американский футбол, занимающий позицию квотербека, то есть нападающего. Сколько вам было, когда его забрали? спросила Келлер, словно преодолевая своё презрительное отношение к пустой болтовне. 14. Она снова кивнула. Вы были близки Ну, то есть, до того, как да, Салгалмет. В детстве они действительно играли вместе долгими часами, строили крепости, забирались на деревья, возились с Лего. Но когда в старших классах Дэн не стал местной звездой, Мэт исчез из его вселенной. Да и отношения брата с отцом затмили всё, что только можно. Мэт-то попросту не замечали. А потом убили красавицу Шарлотту. В последний раз ее видели на вечеринке у школьного друга, после которой кто-то до смерти забил ее дубинкой, а тело выбросил у ручья недалеко от их дома. В кустах у дороги, проходившей по участку семейства Пайн, полиция нашла тачку со следами крови. Никто не мог понять, зачем было перетаскивать труп девушки, или зачем уже после смерти ее череп раскроили огромным камнем. С уверенностью можно было сказать только одно – злодеем был ее парень Дэнни Пайн. С того момента жизнь уже никогда не была такой, как раньше. Для семьи Пайн начался новый отсчёт времени, разделившийся на до и после смерти Шарлотты. Теперь новый отсчёт начался для Мэтта. Значит, вы не встречались с ним с заканчивать предложение она не стала. Нас тут родители нас не пустили. Мы говорили по телефону, но да. В последний раз Мэтт видел Денни в тот самый вечер, когда убили Шарлотту, и ещё на свободе. Для него самого та ночь имела особое значение и по другой причине. Джессика Уиллер попросила его улизнуть из дома и встретиться с ней. Это было до того, как у него появился телефон, поэтому она сунула ему в руку записку на уроке естествознания в девятом классе. Джессика сложила бумажку в квадратик и перевязала ее красной нитью, как маленькую посылку. Мэтт помнил, как развязывал бантик, как билось его сердце, пока он читал записку. «Встретимся на бугре в три часа ночи». Да или нет? Нужное обведи. Бугор славился на всю округу как романтический уголок, расположенный на вершине уединённого холма, недалеко от ручья. Местечко для созерцания звёзд и принятия не самых лучших решений. Мэт вполне естественно обвёл слово да и был буквально потрясён, увидев, что Джессика в самом деле пришла в пижаме, тапочках и с фонариком в руке. Лёжа спиной на холодной траве, они смотрели на звёзды, усыпавшие чернильно-чёрное небо, и на луну, которую то и дело заслоняли облака. «Мы, как персонажи фильма, спеши любить. Они тоже любовались звёздами», — сказал Мэтт. Смотрела его? Она покачала головой. Старый и далеко не лучший, как и большинство экранизаций Николаса Спаркса. Но та сцена получилась здорово. Ты всегда был без ума от кино, то есть ты постоянно сравниваешь всё с тем, что видел на экране. Прости, улыбнул Семед. Моих домашних это сводит с ума. А мне кажется, это мило. Я и сам когда-нибудь хочу снимать фильмы. При Нью-Йоркском университете есть потрясная школа кинематографа. Мой дедушка перед тем, как заболеть, говорил: "Кино поэзия нашей эпохи". Девочка повернулась и посмотрела ему в глаза. Николас Спаркс. "Одни внек памяти" ты смотрел? Конечно, смотрел. Критики его возненавидели, но это не мешает ему оставаться классикой. Сцена, когда герои целуются под дождём, считается, Джессика приложила к его губам палец, потом убрала его и нежно поцеловала. До этого поцелоя Райан Уогслингу и Рейчел Маккадамс было далеко. Мэтт неосознанно коснулся губ, вспомнив электрический разряд, пронзивший тогда каждую частичку его тела. И в этот момент открылась дверь. Мэтт, увидев стоявшего перед ним человека, парень Ашаломлёнов вскочил на ноги. Бывшая футбольная звезда из подростка превратилась во взрослого мужчину. Хотя выглядел он по-прежнему хорошо, белокурые волосы, квадратная челюсть, Мэт заметил в его голубых глазах когда-то таких ясных, суровое выражение. И судя по жёсткому взгляду Денни, видеть брата он был совсем не рад. Что ты здесь делаешь, спросил он. Я же сказал папе, что не хочу, чтобы Денни вдруг осякся увидев келлер. А вы кто такая? Лучше присядь. попросил Мэтт. Дэн не стал состоять, и охранник подвинул ему стул. "Садись, Дэн". Его голос звучал строго, но в нём слышалась озабоченность, будто надзиратель был в курсе происходящего. Дэн сел и посмотрел Мэтту в глаза. "Давайте оставим их от них", сказала Келлер. Охранник, похоже, был только рад. "Да, он определённо всё знал. Что чёрт возьми происходит, Мэтт?" Сдерживая подступившие к глазам слёзы, Мэт сглотнул застрявший в горле ком размером с кулак. Произошёл несчастный случай. Несчастный случай, повторил за ним Денни. Какой ещё несчастный случай? Что ты такое? Папа и мама Мегги и Томми на весенние каникулы они поехали в Мексику. Их больше нет, Денни. Как это нет? В голосе брата явственно прозвучали недоверие и страх. Предполагается, что в арендованном ими доме произошла утечка газа, продолжил Мэт. Дэнни положил ладони на стол и откинулся назад, будто пытаясь отгородиться от этих слов. У того на скулах заходили желваки. Потом он заговорил, хотя казалось, что слова из горла ему приходилось выдирать клещами. После этого Мэт 10 минут наблюдал, как старший брат разваливается на миллион маленьких кусочков, в точности, как он сам на нынешнем утром. Наконец раздался стук И охранник просунул голову в дверь. "Пора возвращаться. Прощайтесь", сказал он и собрался было уйти, но бросил на Дени пристальный взгляд и добавил: "Соберись". В рукавом рубашки брат вытер слёзы, и Мэт понял: надзиратель велел ему взять себя в руки. В таком месте нельзя показывать слабость. "Когда узнаю больше, я тебе позвоню", пообещал Мэт. Дени ничего не ответил. Мэт сидел, не зная, что добавить. Да и что тут можно было ещё сказать? Их родителей, брата и сестры больше не было, а сами они едва знали друг друга. Вернувшись, охранник повёл Даник к двери. Перед тем как выйти из комнаты, тот повернулся и сказал: "Не приезжай сюда больше, Матти". Потом сглотнул и добавил: "Они потратили на меня слишком много лет своей жизни. Не поступай так же". И ушёл. Келлер, маятивший в проёме двери, наблюдал за сценой их прощания. Вы в порядке? уточнила она. Мэт оставил её слова без ответа. Его разбирала злость за то, что она заставила его это сделать. Чтобы вывести их из тюрьмы, появился ещё один охранник. Они пошли за ним вдоль начерченной на бетонном полу жёлтой линии. Мэт чувствовал, как сверху из-за решёток на них смотрят заключённые, ожидая, когда зажужжат двери, чтобы выпустить их наружу. Он внимательно вгляделся в полумрак. и заметил в противоположном конце коридора надзирателя, конвоировавшего Дэнни в его камеру. Брат, как и раньше, шествовал с видом футбольной звезды, устраивая шоу для других заключенных. Но даже после всех этих лет у него осталась довольно высокомерная походка. Мэтт вновь мысленно вернулся в ту ночь с Джессикой Уиллер. Вспомнил, как в припрыжку возвращался, проводив ее домой в 4 часа утра с такой лучезарной улыбкой – что ее можно было без труда разглядеть на погруженной во мрак тропинке, проходившей мимо их дома. Той, на которой он увидел силуэт своего брата в школьной спортивной куртке в тот самый момент, когда тот с таким же самоуверенным видом катил перед собой тачку в сторону ручья.